«А по мне, так высший класс. Совершенно изящное решение. До прекращения дела. Думается, мне этот полицейский мальчик далеко пойдет?» Горько усмехнулся Петрухин, опустил стекло и плюнул за окно. Возможно, плевок сей был символическим актом, но Дмитрий об этом не думал. Он просто опустил стекло, плюнул в сторону здания рвд и вновь поднял стекло. «Ну и что будем делать, Дима?» «Вариантов, собственно говоря, всего два». Пожал плечами Петрухин. «Первый. Ничего не бум. Возьмем отгул и пойдем в баню. Тем более, что у меня веники с лещом до сих пор так и лежат в салоне. Хороший вариант. Мне нравится. Да, неплохой». «А второй?» – поинтересовался Купцов, заранее зная ответ. «Второй, Леня, гнусный и скучный. Берем слепого киллера сами». «Действительно, скучный вариант. Скучнейший?» И кажется, незаконный. Незаконнейший, подтвердил Петрухин. Но выполнимый? В принципе, выполнимый. Но так и надо его работать, уверенно сказал Купцов. Вот только теперь нам следует предельно обострить Ситуевину. Согласен. Ждать, пока Марина снова захочет пострелять, можно довольно долго. Надо ребятишек подтолкнуть к активным действиям. У меня, кстати, есть на этот счет одна идейка. Петрухин запустил движок, выжил сцепление и воткнул передачу. Микроавтобус партнёров вырулил с полицейской стоянки и покатил. Обострять Ситу Йовину. Глава 5. 7 июня 2011 года, вторник. На состыковку фактов, перепроверку информации и прочее сведение дебета с кредитом у партнёров ушло три полновесных дня, включая выходные. Ну да, ретивые, как известно, красных часов календаря не наблюдают. Результат. К утру вторника можно было со всей уверенностью утверждать, что дело травли лисы по факту раскрыто. Оставались лишь самые малые мелочи. Найти киллера и собрать улики, привязывающие действующих лиц драмы к преступлению. Оно, конечно, мелочи, но они тянули аккуратно методичную работу для целой оперативно-следственной бригады. С неопределенным сроком, И с неопределенной же перспективой. Но с другой стороны, опыт и логика подсказывали, что если взять одновременно и с всех участников киллерской бригады, те начнут бодренько давать показания друг на друга, выгораживая себя и стремясь утопить другого. В общем, при сложившихся раскладах, пожалуй, одна только гадалка и имела шансы соскочить с поезда. Остальным же в перспективе светил приговор суда. Но здесь с одной оговоркой. Все это было реально лишь в том случае, если бы за дело взялись люди, заинтересованные в результате и квалифицированные в плане его результата, достижения. То бишь облеченные реальной властью, способные в том числе организовать прослушку и наружку. В принципе, Купцов и Петрухин могли бы даже эти условия самостоятельно обеспечить, но за очень большие деньги. Вот только леса, которые они озвучили, составные части сметы и конечная и того – Зажалось. В свою очередь и брюнет финансировать профессиональный розыск слепого киллера при столь внушительной расходной составляющей не собирался. По этому поводу Купцов даже высказался в том смысле, что известный афоризм «кадры решают все» нуждается в реформе и должен отныне звучать так «бабки решают все». На что Петрухин ворчливо заметил, что, дескать, идея не нова. Да, не нова. Легко согласился с приятелем Леонид. И вообще это не идея, а простая констатация факта. Да хрен ли тут констатировать? Коль уж все прочие способы испробованы, остается самый последний. Хотя бабок мы на нем, безусловно, не срубим. Беззаботно сказал Дмитрий. Не срубим. Это ты верно заметил. Вздохнул Купцов. Ну так чего, обостряем? Ситуевину. Заголи мы, понимаешь, энтузиазизм. Обостряем. «Все, Марина, я не хочу больше жить. Не хочу и не могу», – дурным голосом блажила Лиса, помогая себе невидимыми собеседнику жестами, отчаяния и шумными всклипами. «Да, я все понимаю, да, Коля, сын, но я не могу так больше». Сидящие здесь же на просторной кухне партнеры, не без удовольствия, наблюдали за театром одного актера, а крайне недовольный тем, что его вписали в эту авантюру, Брюнет, демонстративно отвернувшись, курил в открытое окно. В на дисплейчике телефонной базы ярко горели красными семь входящих цифр. Фиксируя для потомков и следствия разговор двух заклятых подруг, медленно крутилась пленка в диктофоне. «Я... я наложу на себя руки». «Нет, Мариш, не надо, сегодня не приезжай. Я должна побыть одна». «Нет, слава богу, сегодня она не объявилась. Но как только время приближается к восьми вечера, я сажусь, гляжу на телефон и... «В общем, Мариша, так и знай. Если она позвонит еще раз, я наложу на себя руки. Я повешусь. Все, и больше не будем об этом. Я все для себя решила. Нет, никакое утро отныне мудренее не станет. По крайней мере, для меня». Не дожидаясь ответа, Татьяна Андреевна сбросила звонок и устало посмотрела на партнеров. В уголках ее вошедших в образ глаз по-настоящему блестели настоящие слезинки. «Браво, Татьяна Андреевна! Высший класс!» Зааплодировал Петрухин. Вы прирожденная Сара Бернар. Очень смешно, огрызнулась лесовец. Вернувшись из прихожей купцов, пихнул миниатюрную кассету в нагрудный карман рубашки, подсел к столу, вытащил из кожаной папки два заполненных бланка и, сверяясь с часами, проставил текущее время. Виктор Альбертович, Татьяна, вы должны собственноручно подписать вот эти типовые показания. Показания о чем? о том, что вы подтверждаете подлинность и время проведения этой записи. «А что, меня обязательно нужно во все это впутывать?» – почернел брюнет, которому явно не клематило оказаться засвеченным в этой дурно пахнущей истории. Однако, поймав на себе негодующий взгляд лицы, он мрачно вздохнул, достал очки и поставил свои закорючки на обоих экземплярах. «На этом, надеюсь, все?» – «С тобой все», – подтвердил Петрухин. Вот только на этот и, возможно, на парочку ближайших вечеров нам понадобятся двое понятых. За семь я хотел бы попросить тебя сдать нам в аренду вахтенного капитана Черного. Без проблем. А кто будет вторым? Я подтяну свою сестру Ирку, потому как посторонних в это дело пока лучше не впутывать, сказал Купцов. Прекрасно. Тогда вот что, парни, вы э, поезжайте, а нам тут с Татьяной Андреевной еще нужно кое-что обсудить конечно конечно лукаво прищурился дмитрий ты нас не проводишь витя исключительно до дверей партнеры попрощались с лесой и вышли в прихожую следом за ними недовольно проследовал брюнет и плотно прикрыл за собой дверь ну чего у вас еще витя мы не знаем как события станут развиваться дальше но в случае если нам все-таки удастся выйти непосредственно на слепого киллера Мы очень рассчитываем на твои контакты на Суворовском. В каком качестве? На задержание с нами должен будет поехать официальный сотрудник полиции. Желательно в чине офицера. И желательно не штабного. Сугубо для прикрытия задницы. Дабы не получилось, как в прошлый раз. С дерзким парнем Сашей. Хм, хорошо. Я постараюсь что-то придумать. Вот и отлично. Ну все, мы с Ленькой смиренно удаляемся, а тебе желаем... Конструктивно кое-что пообсуждать с гражданкой или совет Не зарывайся, Борисыч, побагровел Голубков. Но, впрочем, быстро взял себя в руки и сходу, сменив тактику, невинно напомнил. Опять же, согласись, я ведь тебе до сих пор ничего не сказал, не попенял. По поводу, удивился Дмитрий. По поводу того, что в конце прошлой недели ты провел ночь с моей секретаршей. После этих слов Купцов довольно захихикал. А вот Петрухин, не справившись с эмоцией, заметно стушевался. «А откуда ты?» «Все, как ты любишь выражаться, Борисович, хужее. Все много хужее», – оскалился брюнет. «Уже не только я, почти вся контора в курсе. Смотри, как бы тебе в скором времени не пришлось делать Алле петровна официальное предложение». «О боги!» Петрухин страдачески закатил глаза и уткнулся лбом в дверной косяк на радость зашедшимся в животном смехе магистральным коллегам. 8 июня 2011 года, среда. Второй вечер подряд Петрухин с Купцовым проводили в кафе торгово-развлекательного комплекса на проспекте Науки. В том самом заведении общепита, такое по авторитетному мнению оперативника Свериденко, находилось в пределах буферной зоны двух смежных сот. Вчера партнеры просидели здесь впустую почти до самого закрытия. Ни любовница, ни Марина так и не появились. Нет, все-таки надо было для полноты ощущений в спальне трупец подвесить. Вслух задумался Дмитрий, перебирая в мозгу детали операции, получившей промеж партнеров кодовое название «Испуг саечка Интересно, чей? В грубой форме изнасилованного енота?» – схихидничал купцов. «Не, ну ты сам врубись, Ленька. Висит лица в петле, а мы внизу, прямо под покойницей, колем Маришку. А? Как тебе?» «Никак. Глупости это». «Ага, глупости. А не захочет, к примеру, Мариша колоться, начнет нам мозгу компасировать. Лисая сверху за могильным голосом, врешь, падла, а может тебя самого вместо лисы подвесить, чтоб такой актерский таланчища задаром не пропадал?» «Не, меня нельзя вешать, потому как я – золотой фонд русского приватного сыска. Меня можно только заспиртовать и в музей. Ну, спиртовать-то тебя специально и не требуется» хмыкнул Купцов. «А вот музей можно, в кунсткамеру, к уродцам». «К слову, не факт, что сегодня эти бабы придут», – в очередной раз усомнился Леонид, будучи от природы скептиком. «Опять же, может, мы место все-таки неправильно вычислили?» «Место то самое», – возразил некогда воинствующий, а теперь просто оптимист Петрухин. «Мне лиса подтвердила, что Марина постоянно в это заведение наведывается. У нее тут золотая карта, все дела». Должны прийти. Не сможет она упустить такой шанс. Вот ты бы упустил возможность решить все одним звонком. Один звонок и нет человека. Безо всяких там киллеров, шмиллеров, без стрельбы. Это чистый мед. Вот скажи, ты бы такой шанс упустил? А при здесь я? Я же не любовница? Правильно. И ты бы не упустил ни в коем случае. Партнеры сидели за самым дальним от входа столиком. В непосредственной близости к барной стойке. И определенно привлекали к себе внимание. В самом деле, сидят два мужика, спиртного заказывают по минимуму. В основном, зная себе, садят кофе и сигареты. Разговаривают сами с собой, на заходы местных путанок не реагируют. Так какого рожна они здесь пасутся? Менты? Вроде не менты. Очень уж нетипично заказывают дорогой кофе и коньяк. Да и курят. На секундочку. Над Шерман. Между прочим, 200 рублей пачка. А может они того? Жулики? Да не, вроде они не жулики. Повадки обратно не те. Кстати сказать, вчера вечером к ним даже подсел один из местных завсегдатаев для разведки. Пообщался минуты полторы, попытался назвать братанами, был коротко и энергично поставлен на место. Ничего не понял, но вынужден был отвалить. На расспросы местной приблотненной Шелупени уважительно произнес «Крутые, бля!». Но вчера ни Марина, ни любовница так и не появлялись. Первую партнеры опознали бы обязательно, поскольку позаимствовали фото подруги у лесцы. А вот изображение гусьвой младшей она же любовница, у них не было. Но если бы та сделала звонок, пусть и не из этого кафе, Татьяна Андреевна немедленно сообщила об этом. Однако вчера и никто так и не позвонил. «Пришли», – негромко сказал Купцов. Сегодня была его очередь сидеть лицом к дверям и контролировать входящих-выходящих. Сладкая парочка – Марина и Нарочка. Петрухину очень хотелось обернуться, но он, разумеется, этого не сделал. Только кивнул головой и посмотрел на часы. Было 19.44. Ну что ж, все в цвет, все, как они и рассчитывали. Направляясь к барной стойке, сладкая парочка прошла всего в каких-то двух метрах от Петрухина и в трех от Купцова. Вот теперь я точно вижу, что любовница – сестра нашей гадалки, но изрядно опустившаяся. А Мариша, кстати, здорово похожа на свое фото. «В общем, да, похожа», – зыркнул из-под лоба Петрухин. «Но сейчас выглядит весьма возбужденной. Похоже, похоже, считает, что настал ее звездный час. Обе дамы, шикарная Марина» и очень невзрачная Гусева-младшая, подошли к стойке и что-то заказали, оказавшись теперь в поле зрения Дмитрия. Он старательно делал вид, что беседует с партнером, а сам незаметно разглядывал садисток. Опер с многолетним стажем по службе своей, он навидался всякого, однако никогда еще не встречал женщину, угрожающую другой женщине, тем, что пустит ее ребенка на запчасти. Была в этом какая-то особенная мерзость. И это при том, что женщины внешне совершенно не выглядели людоедками. Особенно Марина, которая смотрелась весьма миловидно и улыбалась бармену, шустро набодяжившему дамам по бокалу мартини. Вполне себе приятственно. «Похоже, она меняет сим-карту», – скосил глаза в сторону сладкой парочки купцов. «Есть такая буква в этом слове», – азартно прошептал Петрухин. «Самое время звонить нашим». Дмитрий достал мобильник. Делая вид, что продолжает общаться с собеседником, он незаметно щелкнул барышень на фотокамеру, после чего набрал домашний номер лисы.